Глава 60. Блок, сидя в Chevrolet с выключенным кондиционером и приоткрытым надёем боковым стеклом, блок наблюдала за тем, не остановится ли какая-нибудь из проезжающих мимо машин возле того дома на второй этаж, которого она тайком проникла накануне. Пару часов поколесив по городу и его окрестностям, Фрэнсис Эдвардса она нигде не заметила. На подъездной дорожке принадлежащего ему дома его машины не было. И в тот день она ее вообще не видела. Безуспешно погонявшись за собственным хвостом, Блок решила подождать возле бывшего офиса, в котором белая камелия проводила свои встречи. Она проторчала там целых 45 минут, обливаясь потом на солнце и наблюдая за улицей. Ни один из автомобилей, которые она видела вчера, не был припаркован поблизости. Ни пикапа с флагом Конфедерации, ни вообще каких-то машин на улице перед домом не было. Город притих под полуденным солнцем, едва неумеротворённо. И все же что-то таилось в пропитанном влагой воздухе, что-то зловещее, от чего Блок никак не могла избавиться. У таких маленьких американских городков, как этот, имелась и обратная сторона Темная сторона, пропитанная кровавой историей и ненавистью. Скрутив крышечку с бутылки холодной воды, купленной на заправке, Блок выпила сразу половину. А когда ставила ее обратно в подстаканник, что-то заметила боковым зрением, что-то, что могла пропустить пять секунд назад. Дверь в офис открылась, и на улицу вышел мужчина, закрыв ее за собой. В панаме, светло-сером костюме, с довольно большой сумкой, свисающей с плеча на ремне. Из-за шляпы лицо его оставалось в тени. Это был не Денвер, и не Фрэнсис Эдвардс, и не Грубер. Блок никогда еще не видел этого человека. На улице он оставался недолго. Тротуару подкатил громоздкий черный автомобиль с полным приводом, и мужчина забрался на переднее пассажирское сиденье. Блог повернула ключ в замке зажигания и пристроилась за черной машиной, соблюдая дистанцию. Из затонированных стекол было трудно что-либо разглядеть внутри, но ей показалось, что там только водитель и человек в панаме, а на заднем сиденье никого нет. Проехав через весь город, Вскоре они оказались в более густонаселенных пригородных районах, в основном с белым населением. За прошедшие дни Блок успела объездить чуть ли не весь Бокстаун, и шрамы, оставленные законами Джима Кроу, были по-прежнему хорошо видны. После окончания гражданской войны в США, освободившей чернокожих от рабства, федеральное правительство приняло меры по обеспечению их прав. В ответ демократы южных штатов приняли местные законы, серьезно ограничившие в правах черное меньшинство. Эти законы стали известны как законы Джима Кроу (Jim Crow Laws), названные по имени комического чернокожего персонажа из песенки «Прыгай, Джим Кроу, впервые исполненной в 1828 году. Афроамериканцы, латиноамериканцы и несколько азиатских семей, попавшиеся ей на глаза, жили на другом конце города в бедных кварталах. В больших, более современных домах к западу от Main стрит их были считанные единицы. От потрескивающего в воздухе статического электричества волосы у нее на затылке встали дыбом, когда угловатый черный автомобиль впереди свернул налево на Pitch 3 авеню Замедлил ход Я остановился возле дома под номером 491, дома Фрэнсиса Эдвардса. Блок достала из бардачка фотоаппарат, навела его на машину впереди и засняла номерной знак, намереваясь пробить его по базе, как только у нее будет время. Потом подкрутила трансфокатор объектива, чтобы как следует рассмотреть того, кто выбирался сейчас с пассажирского сиденья.